Андрей. Копия зубной карты, присланная по мейлу, подтвердила, что в комнате Метрополя погиб таки шахматист. Еще пару часов назад Андрей вышел из морга, где Паша обнародовал его другой новостью, касаемой Гребнева Ивана Николаевича антиквара. Ивана Николаевича пытали. Ногти были выдернуты. И руки, Паша кивнул на кисть руки трупа, обожжены намного больше, чем все остальное тело. Да так прицельно. Неизвестно, что такого знал Гребнев, из-за чего его имело смысл пытать. Неизвестно, также рассказал ли он то, что знал, чем и заслужил свою относительно безболезненную по сравнению со смертью в огне кончину. Но подобного рода вопросы были банальностью, как и смерть людей с официально невинными профессиями антикваров и шахматистов. Любопытно было другое. Оба с перерывом в пару дней погибли в огне. — И что там сказал Юра про один тип горючего вещества? — Погляди в заключении, — буркнул криминалист, когда Андрей до него дозвонился уже из кабинета на Петровке. — В заключении я уже смотрел, — парировал Андрей. — Но ты говорил про почерк. Ты что имел в виду? Твое ГВ... Горючее вещество весьма заковыристое и сделано явно специалистом. Шансов, что два человека сподобились на одинаковый рецепт, немного. Вот у меня под боком коллега говорит, готовил спец, профи. — Ясно, — сказал Андрей, хотя ему было ничего не ясно. На том конце трубки он услышал чью-то неразборчивую речь. Юра перевел. — Вот Олежка... Говорит, что этот человек, привыкший обращаться с огнем, может быть, химик или пироман со стажем. — это твой Олежка, он что, спец по пироманам? — Он-то... да нет. — Но если хочешь, свяжу тебя с одним из завязавших, — усмехнулся Юра. — И инженер-электрик, Гоша такой, консультирует у нас при необходимости. было б неплохо «Поделишься телефончиком?» «Сейчас!» В трубке что-то зашуршало, и Юра продиктовал номер мобильника. Андрей поблагодарил, не откладывая дело в долгий ящик, перезвонил неизвестному Гоше и услышал тихий, крайне интеллигентный голос. «Я слушаю». Поздоровавшись и представившись, Андрей не стал ходить вокруг да около. «Гоша, вы пиво пьете, например, сегодня?» Они встретились в полуподвальной пивной недалеко от Пушкинской площади. Андрей сразу его узнал по описанию. До вечера они успели обменяться парой мейлов. Андрей выслал инженеру все уже имеющиеся данные по анонимному поджигателю. Гоша в растянутом темном свитере, тщедушный, лысеющий, тяжелые очки на крупном носу картошкой, сидел в самом дальнем углу и потягивал пиво. Блюдечко с орешками, стоящее перед ним, было уже пустым. Андрей опустился рядом, пожал протянутую безвольную ладонь и заказал девушке в баварском костюмчике пиво и гуляш. — Может, поужинаешь? — предложил он Гоша. Но тот покачал головой. — Меня дома мама ждет. Андрей кивнул, присмотрелся. — Да, парень вполне тянул на маменькиного сынка. — Сколько ему лет? Тридцать? — «Тридцать пять?» «Эх, впрочем, какая разница?» «Спасибо, что согласился со мной так быстро встретиться», — начал Андрей. Гоша неопределенно мотнул головой, мол, «не за что». «Юра мне сказал, что ты спец по пироманам, консультируешь наших криминалистов». Тот осторожно кивнул. «Так получилось?» «Сам баловался по молодости лет», — подмигнул Андрей. Гоша посмотрел в сторону, — Ничего не ответил. «Извини», — Андрей почувствовал себя неуютно. Инженер-электрик снова перевел на него глаза, попытался улыбнуться. «Да ничего. Я развлекался, когда был подростком. Мама и отец у меня — учителя, строгие. Когда я что-то делал неправильно, не ругали, считали непедагогичным, объясняли, почему я поступил именно так, то есть плохо». Он усмехнулся, отпил из кружки — Тут как раз подоспела официантка с Андреевым пивом. Андрей чокнулся со странным Гошей, глотнул. Тяжелый день начал отпускать его. — И что? — А то, что сложно жить в мире, где все расставлено по полочкам. Я потом читал одну статью на эту тему. Гоша спрятал глаза, и Андрей понял, что статья была вовсе не одна — там говорила что детям и подросткам надо выплескивать свои эмоции если этого не делать нормальным способом то то они начинают поджигать да кивнул гоша огонь это сила и притом малоуправляемая огня все боятся в детстве кажется что часть этой силы переходит в тебя понимаете понимаю медленно сказал андрей вглядываясь в своего собеседника Лицо Гоши оживилось, глаза заблестели, и дело тут было явно не в пиве. Он просто говорил на свою любимую тему. Андрей догадался, почему Гоша так быстро согласился с ним встретиться. — И не только в детстве, — продолжал возбужденный его собеседник. — Ведь что получается? Поджог? Это самый простой способ продемонстрировать свою мощь, внушить страх. Уволили с работы, подожги предприятие, чтобы отомстить начальству. Но тут не только месть. — Нет? — Гоша покачал головой. — Ученые говорят, что пиромания — это лишь часть диагноза, вроде шизофрении, что пироманы испытывают кайф, когда смотрят на огонь, или облегчение, как после сексуального акта. Но я думаю, дело тут совсем в другом. И он впервые с вызовом поднял на собеседника глаза, едва различимые за стеклами с сильными диоптриями. Андрей с удовлетворением заметил, что инженер почти прикончил свое пиво и сделал знак официантки повторить. Парень, очевидно, не был записан его пивохой, а раз так, сейчас разговорится еще пуще. — И в чем же? — задал он ожидаемый вопрос. «Вот — подскажите а вы сами никогда не играли со спичками? — ответил Гоша вопросом на вопрос. — Было дело, — согласился Андрей. «И костер разжигали, и обожали смотреть на огонь свечи, когда дома отключали электричество, верно?» «Верно», — Андрей улыбнулся и ненавязчиво пододвинул собеседнику вторую литровую кружку с пивом. «Никогда не задумывались, почему?» «Да ты не приходилось». «А мне приходилось», — с нажимом заявил гоша и «Я уверен, это в нас еще с доисторических времен» когда огонь был равен жизни и смерти, приносил тепло, обрабатывал еду, но и убивал в пожарах. Огонь — это волшебство, одно из немногих, которые мы можем наблюдать в каждодневной жизни. Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечет к нему и старого, и малого? Гоша вынул из кармана зажигалку, щелкнул и оставил гореть язычок пламени. Андрей поймал себя на том, что с трудом может отвести от него взгляд инженер продолжил огонь это вечное движение Или почти вечное если ему не препятствовать он бы горел не угасая в течение всей нашей жизни и все же что такое огонь а тайна закатка ученые что то леппе о тренение молекулах но в сущности они ничего не знают а главная прелесть огня в том что он уничтожает ответственности и последствия если проблема стала чересчур обременительной «Печку ее!» Гоша потушил огонек зажигалки, улыбнулся одними губами, Андрей будто очнулся. «Красиво сказано». «Увы, вы мной. Это из Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. Но я добавлю, огонь красив. Это единственная форма энергии, которую мы можем видеть и до некоторого предела управлять ею». «Значит, пиромания замешана на власти». Ну, либо ее отсутствие, когда хочется кому-то что-то доказать. Как Герострату, сжегшему одно из семи чудес света, храм в Эфесе. Сартр писал, что никто не знает имени его архитектора, но все помнят пиромана Герострата. Сартр... Андрей иронично поднял бровь, но Стапа уже понесло. Нерон, по словам тацита поджег вечный город Рим. Доказательств нет, но... — Ну, так мы до того договоримся, что и Москва, спаленная пожаром в 1812 году, была подожжена пироманами, — недоверчиво ухмыльнулся Андрей. Гоша в ответ спокойно пожал плечами. — Конечно. Графом Растопченым. — Нет это не могло быть иных причин, кроме как легкое безумие, чтобы поджечь целый город. А вы знаете, к какому году относится первое официальное упоминание о пиромании как болезни? К 1895-му. — Что, судили потомков Ростопчина? — попытался неудачно пошутить Андрей, но инженер его шутку не поддержал. — Да нет, судили крестьянина, некоего Ботова и его зятя. Дело слушалось в Самаре. Парочка попалась на поджоге шестого по счету дома. При этом четвертым они сожгли свой собственный. Представляете, как повезло Ботову. Сам пироман и дочка выбрала такого же безумца. Но, честно говоря, к этому времени французы уже полстолетия, как определили пироманию, как болезни...» Тут Андрей тактично кашлянул, и Гоша резко замолчал, снял очки и надавил пальцами на глазницы. «Простите», — он снова надел очки, — «как-то я увлекся. Что конкретно вас интересует?» «Честно говоря, я думал, вы сможете помочь мне в поиске убийцы». «Да, понимаю». Я прочитал ваш мейл и досье на предполагаемого преступника. Видите ли, вы, наверное, уже в курсе, у каждого опытного пиромана есть свои предпочтения в горючих смесях, свои фишки, рецепты, понимаете? Скипидар положим с ацетоном, или бензин с тем же скипидаром и мазут, или варианты с маслом, бензином, и растворителем. Люди творческие. Андрей мрачно кивнул. Ясно, только творческих людей ему и не хватало. А Гоша задумчиво провел тонкими чуткими пальцами по столешнице и продолжил. «Я бы посоветовал посмотреть в имеющихся у вас архивах. А вдруг будет совпадение? Это, знаете, почти как отпечатки пальцев. В суде с этой информацией засмеют, но на человека выйти поможет. Редко, но бывает, что пироманы используют свою страсть в корыстных целях, чтобы замести следы после совершенного убийства или кражи?» Он помолчал. «И мне кажется, ваш пироман из таких, не мечтателей-идеалистов, заглядевшихся на красоту огня, а именно использующих его силу. Опять же, наверняка он делает это не в первый раз». «Может быть, есть какие-то пироманские характеристики, исходя из специфики преступлений?» Андрей достал блокнот. Он же понял, что ему повезло напасть на настоящего специалиста. Гоша махнул рукой. «Они есть, но у нас в полиции так глубоко обычно не копают». «Ну, а все же...» Вседозволенность в детстве или, напротив, как в моем случае, очень строгие родители, иногда насилие в семье, проблема с потенцией, сексуальное насилие, НРС... Андрей старательно записывал, хоть и понимал. Инженер, к сожалению, прав. Такие досье у нас составляются мало на кого. «Жестокость к животным!» — продолжил Гоша. «Стоп!» — Андрей замер, подчеркнул НРС и «Жестокость к животным». Поднял глаза на Гошу. «Да!» — кивнул тот. «Вместе с пироманией эти три пункта составляют триаду Макдональда, свойственную серийникам». «Ну, так это и логично. Более того, если вынести за скобки тех, кто просто любит смотреть, и тех, кто поджигает из чистой агрессии, остаются только пироманы-извращенцы. И они более, чем кто-либо близки по профилю к серийным убийцам. Добавьте к этому страсть к известности, желание прочесть о своих успехах в газетах и услышать по радио и телевидению, а подобному вниманию достаиваются в основном преступления с жертвами, и вы получите не просто серийного» а массового серийного убийцу. «Отлично!» — сглотнул Андрей, отодвинул от себя недоеденный гуляш. «Просто замечательно!» гош пожал плечами. «Мол, все так, извини, что испортил аппетит». Сглянул на часы. «Прости, мне пора». Он встал, достал был кошелек, но Андрей остановил его жестом, протянул руку. «Спасибо, ты мне очень помог». «Пожалуйста». Я рад был оказаться полезным, хоть какой-то плюс от ошибок молодости. Гоша пожал Андрею руку. Ладонь, вялая и прохладная, в начале их встречи стала сухой, горячей, рукопожатие крепким. Андрей еще раз пригляделся к инженеру и не выдержал, задал вопрос. — Тебя же больше не тянет? Тот криво усмехнулся. — Мы пироманы, как наркоши. Говорить о таком не принято, но... Можно завязать. На год, на два. А потом сорваться. Просто поругавшись с кем-то или увидев красивый пожар по телевизору. — Тебе в пожарную надо было пойти. — Вот удовлетворил бы свою страсть посмотреть, — пошутил Андрей. — А я и хотел, — грустно кивнул Гоша. — Только тест не прошел. Таких, как мы, они сразу вычисляют. И отказываю